Часть вторая. День помощи. Глава 1. Осень 107 года от восстания мамлеков. Алпаслан. Аджей Руга. Неплохой вечерок. Еще довольно тепло, и выгоревшая на летней жаре степь обдала вдруг ароматами свежей травы и цветов. Даже странно, откуда? Послушная кобылка мерно переступает копытами. Я покачиваю в седле, придавленной бесславной гибелью доверенного отряда, внезапным пленом и встречей с собственным отцом. Эй, Заурец! Я даже не поворачиваю голову в сторону. Брата? тески. Похоже, что все-таки брат, раз отец называл его сыном. Впрочем, о чем это я? Мои братья служат в корпусе ени Чира, а мой отец... Хотя назвать Беркера Ага отцом язык все же не поворачивается. Между тем, кровный родственник, а он действительно похож на меня, никак не успокоится. Что с крепостью, что с торгом? сколько уже было штурмов. Вот ведь заноза. А интересно, этот Аджей и Аджей Корк не одно и то же лицо? Если так, я сегодня чуть ли не лишил родину второго вождя? Да нет, глупость, так не бывает. Эй, не стоит делать вид, что ты меня не понимаешь и не слышишь. Я отвечаю лишь презрительной ухмылкой. Ну хорошо, молчи. Братец медленно так злобно тянет слова. Мы взяли двух твоих садников, забыл? Тебя-то я не трону, отец не позволит. А вот одного из них, самого стойкого... Я лично выпотрошу так, что даже торхом стало бы жутко. Второй, я уверен, выдаст все и всех, а после ночью я позволю ему бежать. Прибыв в ваш лагерь, он с радостью расскажет о своем чудесном спасении и командире, специально завершим сотню в засаду рагорцев, а после приспокойно следовавшим верхом со свободными руками. В словах презренного Склобина есть логика, но даже если он все это провернет, никто не поверит наговорам рядового Делика. Забыл спросить, отвечая самой гнусной из всех доступных ухмылок. Как там рука? Не болит? Лицо братца исказилось ненавистью. Невольно тряхнув забинтованным предплечьем, он направил коня вперед и, уже обогнав меня на полкорпуса, с презрением выпрыгнул. Предатель! Кем-кем, а предателем я никогда не был. И потому следующий миг не сдержал гнева, поднявшегося из самой груди. Предатель! Я-то предатель! А кого я предал? Кому изменил, кого бросил? Своего отца в три года, когда нас с матерью похитили торхи? Или, быть может, это он не защитил нас от кочевников, не выкупил из плена? Где он был, когда нас полонили? Где он был, когда моя мать стала наложницей, а меня шпыняли на грязной кухне? Забытые слова с клёкотом прорываются из горла. Возможно, их звучание непривычно для уха склобина, но он меня понимает. Однако моя гневная речь не производит на родственника никакого впечатления. Он лишь с презрением бросил. «Уймись, развел тут». Я с негодованием замолчал, в душе кляня себя за слабость. Но тезка вдруг прервал, повисшее было молчание, виска бросив. «Десять лет», а после секундной паузы продолжил уже совершенно другим, высоким, сильным голосом. «Десять лет твой отец провел на границе со степью. Да, его не было рядом, когда на ваш с матерью конвой напали, иначе пал бы, до да последнюю защищая вас. Будь в этом уверен». А после он бросился в погоню с горской воинов и углубился в степь так далеко, как никто до него врагури. Увы, настигнуть похитителей семьи Владуш не смог. Торхи, пленившие тебя с матерью, будто сквозь землю провалились. Впрочем, не мудрено. Степь широка, ты сам видел. В следующие пять лет барон Руга на собственные деньги нанимал воинов и мужчин, потерпевших от торхов и желающих отомстить. Во главе собранных отрядов он прорывался глубоко в ковыли, громил кочевьи, уничтожал брошенные на перехват отряды, полонил знатных степняков на обмен. Он искал хоть какие-то сведения о семье и не находил, несмотря на все усилия. А через пять лет деньги кончились, наемников стало не на что покупать, многие мстители с числа рогорцев погибли в походах. Но и тогда отец еще пять лет вершил свое возмездие. Он перехватывал вторгшиеся в Рогору отряды кочевников и безжалостных истреблял с мизерной горской самых верных людей. А если сил было недостаточно, уводил торгов от поселения мирных жителей. Прервавшись ненадолго, Брат без всякой злобы или раздражений ко мне продолжил. Десять лет, Аджей. Десять лет он не мог простить себя, что не оказался в ту злополучную ночь рядом с вами и не умер, защищая вас. Десять долгих лет он мстил степнякам, каждый день рискуя головой. Торхи прозвали его Пеш-Архан, свирепый волкодав. Такие прозвища степняки просто так не дают. Так что ты, его сын, не имеешь никакого права отворачиваться от отца, не имеешь никакого права обвинять его в случившемся, Поверь, все, что было в человеческих силах ради вашего спасения, ради вашего возвращения, он сделал. Несколько минут мы молча едем рядом. Брат не спешит меня прерывать, я же потрясенно осознаю услышанное, отчаянно сопротивляясь набежавшим вдруг на глаза слезам. Будто какую-то полотину в душе прорвало, будто не было 16 лет в корпусе Еничиры. Будто я все тот же забитый мальчишка на кухне, отчаянно мечтающий о том, чтобы родной отец вызволил нас с мамой. Десять лет мой отец искал нас. Десять лет. Когда мама давно уже родила дочерей новому мужу, а я старательно готовился к судьбе Яничиры в корпусе, мы оба выкинули его из сердца, оба забыли о нем. А он, нет, не забыл нас. Да, Аджей прав, я действительно предатель. Я отчаянно пытаюсь прочистить горло, чтобы мой голос не дрожал. Я как-то ненароком слышал разговор в доме человека, выкупившего нас с мамой. Так вот, он говорил что-то о людях, привезших нас на торг, говорил, что они пропали в степи. Быть может, отец и настиг наших похитителей, но в бою пали все, кто знал хоть что-то. Может быть. Какое-то время мы снова едем молча. И удивительное дело, я уже не испытываю к недавнему противнику злобы или даже неприязни. Более того, у меня вдруг возникло ощущение, что я давно знаю этого человека, что он действительно мне родной. Аджей, Аджей, слышишь меня? Прошу тебя, скажи, что с крепостью? Барс держится? Что с торогом-коргом? Может, ты слышал о нем? Некоторое время я собираюсь с мыслями, чтобы ответить. «А Джей?» «Я слышу тебя, брат. Но я привык к другому имени, Алпаслан. На нашем языке это значит лев. Спрашиваешь про крепость? Но ты ведь воин, а значит должен понимать. Твои враги — это люди, с которыми я вырос и воевал вместе, мои соратники. Я делил с ними кусок хлеба и дыхание смерти. Ты воин, и ты понимаешь, я присягал. Мне очень жаль, и вряд ли ты поймешь, как сильно, что я не знал ни тебя, ни отца, что мою маму вели в полон. Но мой народ там, я тебе ничего не скажу. А, кстати, мама ничего не говорила тебе. А раз мы похожи, значит, ты мой брат, но лишь по отцу. А ты мой ровесник. Выходит, все же он забыл ее и взял в жену другую женщину?» А Джей лишь невесело усмехнулся. «Нет, отец никогда не знал других женщин после мамы. Твоей мамы. Хотя я долгое время считал ее своей». Видя, как удивленно поползли вверх моей брови, братец продолжил. «Приготовься слушать, это долгая история». Аджей Корк, великий князь Рогоры. Вот так я и стал официальным наследником Когорда. Как видишь, жизнь запутанная штука, и мой пример касается в том числе и присяги. Всю жизнь, считая себя лехом, я был уверен, что обязан служить королю республики. А оказалось, что моя родина Рогора, и сам я природный Рогорец. Или пример отца, он ведь сражался с нами под знаменем Разивилла, был ранен. Но он последовал за мной, приняв мой выбор. И не только из-за меня. «Восстание Когорда было справедливым, отец это понял, и в конечном счете принял. А разве справедливо завоевание султаната? Разве заурцы пришли к нам с миром или защищают свои земли? В конце концов, разве справедливо отнимать детей у родителей и силы отдавать их в корпус еничиры? Нет». Гримаса сомнений исказила лицо Аджей алпослана. Но приняв какое-то трудное решение, он все же нехотя бросил. Крепость выдержала первый штурм. Склобины держались хорошо, побили многих воинов. Но уже сегодня наши топчу должны были закончить подземный ход, подвести мину, так что ваш оплот или уже пал, или пойдет в ближайшие часы. Что касается Торга, он славно бился. И пал от моего меча. Алпаслан. Аджей Глаза брата сверкнули яростным огнем. Он положил руку на рукоять сабли, но сдержался, лишь процедил сквозь зубы. Это был честный бой? Не менее честный, чем наша схватка сегодня. Мы бились только друг с другом. Лицо Арджия разом посерело, застыло. Он отвернулся. Какое-то время мы ехали молча, после чего брат вновь обратился ко мне. Торога очень любили врага и крепко уважали. Хранив тайне то, что лишил его жизни. Хранив тайне от всех, даже от отца. Ему незачем знать, что достойный муж, которого он знал еще совсем малышом и который стал частью его семьи, пал от руки его же сына. Но ведь и ты был готов его убить. Тогда за каждым из нас стояла та правда, что была выше личной приязни. Правда, за которую мы были готовы пожертвовать не только собой, но и близким человеком. И вновь наступило тягостное, давящее молчание. Вскоре Аджей пришпорил коня, напоследок бросив. «Отец очень хочет увидеться с тобой. К вечеру наклеймается. Прошу, не заставляй его ждать. Он долгих двадцать лет мечтал о встрече с тобой». В ответ я лишь утвердительно кивнул. «Веришь ли, нет ли, брат? Но в глубине души я тоже мечтал о встрече с отцом все эти годы».